Глава 18. Сон Ганнибала. Ганнибалу снилось, что за ним гнался слон. Чтобы уйти от погони, Ганнибал делал зигзаги, петлял, как заяц, настигаемый молосским псом. Но топот слона слышался все ближе и ближе. Ганнибал оглянулся и увидел сидящего на шее у слона Рихада — «Убей, слона, Рихат!» — приказывал Ганнибал. «Ударь его своим ломиком!» Но Рихат зловеще улыбался и грозил Ганнибалу кулаком. «Рихат!» — кричал, надрываясь Ганнибал. «Убей, Сура! Я тебя больше не держу! Возвращайся в Индию! Рихат!» Слон схватил Ганнибала хоботом и рванул вверх. Ганнибал ударился затылком о переборку каютой и проснулся. Всё лицо его было в холодном поту. Вытирая пот краем туники, Ганнибал думал о значении сна. «Слон к удаче», — говорили старые люди. «Но почему этот слон гнался за ним? И слона направлял рехат, а видеть во сне покойника не к добру». И как зловеще он улыбался. Ганнибал вышел на палубу. Ветер поднял края гематия И зашевелил непокрытые волосы. Берег Италии растаял, Скрылся за серой утренней пеленой. Пятнадцать лет в Италии. Он мог бы сказать, Что знает эту страну лучше, чем свою родину. Он мечтал завоевать её и вернуться в Карфаген победителем. А что он теперь везет с собой? Воспоминания об одержанных победах? Требия, Тразимен, Канны. В чьем сердце найдет отклик чуждое звучание этих имен? Или все эти годы, все эти схватки были сном, О, если бы это было так! Хорошо бы сейчас проснуться в Иберии и ждать, когда явится Селен со своей табличкой для письма, когда соберутся братья. Хорошо бы услышать голос отца. Учитесь, львята! Люди всегда учатся. Учатся на своих или на чужих ошибках. Так ли это? К ошибкам отцов мы присоединили свои собственные. А теперь, когда понимаем, что ошибались, это нас не может спасти. Мы не можем вернуться к прошлому, а жизнь — это бесконечная смена волн. Даже боги, посылающие ветер и бури, не могут остановить их бег. А что могут сделать люди? Сжав щеки ладонями, Ганнибал ощутил их гладкость. «Да, я уже бреюсь, как римлянин, и порой думаю на латыни». Он прогонял фразу, пытаясь заменить ее такой же на родном языке. Но латинские слова, цепкие, как центурионы, выползали из уголков памяти и захлестывали сознание. «Костис», «ценум», «цервизия», «Враг, топь, пиво. Неужели это Финис? Конец!» Набережная городка Гадрумета, где ожидали Ганнибала, была украшена разноцветными флажками. Звенели серебряные трубы. В толпе, заполнившей гавань, можно было различить пурпурные одежды советников, прибывших из Карфагена. Вместе с дымом подожженного лагеря Сифакса развеялись надежды на непобедимую нумидийскую конницу, которой предстояло сбросить легионы сципиона в море. План Ганона, совсем недавно казавшийся верхом государственной мудрости, был признан преступным, а сам Ганон едва избежал суда и смерти на кресте. Все теперь считали, что республику может спасти один Ганнибал. Имя Ганнибала повторялось всюду с любовью и надеждой. Ганнибал не проиграл ни одного сражения, только он может разбить Сципиона, слышалось и на заседании Большого Совета, и на торжище у торговой гавани. Даже жрецы, Затаившие на Ганнибала обиду за то, что он не посылал в храмы подарков, называли его сыном Мелькарта и призывали народ молиться за его духа покровителя. Многие с чувством раскаяния вспоминали, какую мизерную помощь получал Ганнибал от республики в годы своего пребывания в Италии и, несмотря на это, громил римлян. Если же передать Ганнибалу все корабли, объявить набор в войско, тогда республика будет спасена. И только сам Ганнибал понимал, насколько обманчивы всеобщие надежды на быструю победу. Он привез с собой в Гадрумет лишь 12 тысяч воинов. Остальное войско в Лигурии вместе с Магоном Набор может дать не более 10-12 тысяч новобранцев. Но если оторвать этих людей от их повседневных дел, кто будет ковать оружие, строить корабли? Кто будет ловить сетями рыбу, заменяющую теперь и мясо, и хлеб? Ведь из Сицилии и Иберии в Карфаген уже не будут приходить гаулы с зерном и тучными овцами. В руках у римлян Иберийские серебряные рудники, а города, подчиненные Карфагену, перестали платить дань. У одного сцепиона 35 тысяч испытанных бойцов, а сколько всадников у Масиниссы.